Глава 18. «Негодяй, ты всех купил!» Его цепкие пальцы вцепились в меня, боясь, что я снова могу убежать. «Правильно делал. Ведь как только окажется такая возможность, я не откажу себе в этом. Почему вы молчите? Этот мужчина украл меня и привез сюда насильно. Я даже языка вашего не знаю!» — воскликнула я стараясь расцепить железную хватку Керема. «Прошу вас, вызовите полицию, пусть полиция во всем разберется!» Одна из девушек обратилась к моему спутнику, не переставая озарять всех своей лучезарной улыбкой. Внимательно выслушав ее, он рассмеялся и что-то весело ответил ей. «Чему вы радуетесь?» — не поняла я, поднимая голову, чтобы лучше видеть подозрительно смеющееся лицо своего похитителя что ты им наплел. Ничего, они просто радуются нашей любви. Негодяй, ты всех купил. Дорогая, лучше нам пойти домой. Уже поздно». Заметив на столешнице буклет с изображением счастливой семьи, отдыхающей на этом побережье, я притянула его к себе. «Вы видите? Родители держат свою дочь за руки. Они счастливы, потому что в безопасности» тыча изображение, обратилась я к администраторам. «Вероятно, вы тоже матери, и у вас есть дочери. А теперь представьте, вашу дочь похитил неизвестный и увез в страну. И ваши надежды увидеть ее снова постепенно сходят к нулю. А все потому, что все любят деньги и боятся правды. Надеюсь, он хорошо вам заплатил?» когда вы почти не видите и не слышите меня. Я ощутила, как хватка Керема стала слабее. Кажется, мои слова ударили его в самое сердце, а по лицам девушек, особенно по их глазам, я поняла, что каждое сказанное мной слово осело у них в душе. Но, вероятно, находясь в подчинении моего властителя, они сделали усилие над собой и вновь озарили свои лица, равнодушием ко мне и почитанием к «Дорогая, кажется, ты сегодня было много на солнце» и утомилась. С некой неуверенностью в голосе произнес мой спутник, ласково откинув мои локоны, упавшие на лицо. «Заплати ему, чтобы в следующий раз так ярко не светило!» На миг мне показалось, что в глазах Кирема мелькнул дьявольский огонь. Кажется, своими речами я растравила внутри него дикого зверя. И кто знает, чем это обернется для меня. Я только сейчас осознала, что каким он был сексуальным и заботливым со мной, таким же он мог стать и тираном для меня.